«Глава девять. Освободитель?» — спросил я. «Что это значит?» да о чем?» — удивился Орлам. Но он сказал то, что только что шептало мне в ухо, молчало. Я огляделся по сторонам. Тишина. «Я?» — старый Герберт направил большой палец на себя. «Я ничего не говорил». «Значит, это он со мной говорил? Лис?» «Не смешно?» — Орлам ухмыльнулся. — Лисы не умеют говорить. — Что за хрень? — я потер лоб. Боли больше не было, как и холода, и я не ощущал на своих плечах веса. Но все же мне казалось, что что-то есть позади меня. Что-то большое и очень опасное. — А ты? — я посмотрел на старого Герберта. — Когда я вчера вырубил тебя, ты тоже сказал освободитель. — Я вообще ничего не мог говорить, — возмутился лысый гигант. — Ты мне по башке ударил. Вот молодежь, никакого уважения. Ну ладно, вроде лис у него прижился, что дальше? Подеритесь, сказал Орлам. Устройте спарринг, посмотрим, как получится с лисом. Ладно. Старый Герберт пошел к рингу. Только по башке не бей, сегодня я очень злой. Они не поймут, раздался шепот у меня в ухе. Они другие. Открывай рот, когда говоришь со мной. Голос похож на змеиный. Минутку. А разве у змеи есть голос? Но если бы он был, то он бы звучал точно так: шипящий и неживой. "Кто ты?" спросил я. "Они называют меня лисом, но я настоящий, чистокровный. Я сражался под знаменем забытого короля, которого, как ты уже понял, Никто не помнит. Я один из двенадцати. Это тебе не хрен собачий. — Ну ты что? — протянул Орлам. — Будешь драться. Нам еще в яму сегодня, если ты не передумал. — Верно, — отозвался я и снял пиджак, который носил целый день. Орлам подал мне перчатки, на этот раз без шипов. Старый Герберт встал стойку. — Проверь, что получится. — сказал Орлам, с трудом забираясь на край ринга и хватаясь за канаты. — Результат видно сразу. С твоими навыками выйдет неплохо. Он много чего умеет, но пока обойдемся простыми драками. — А что умеет Лис? — Много чего. Но у тебя будет время освоиться. Пока он даст тебе защиту и силу этого хватит. — Не очень много. Я понял. Я встал напротив соперника. По залу гулял прохладный ветерок. Похоже, это из-за щелей в окнах. Во рту чувствовалось пыль. Наверху ее нету. Но как только я спустился в нижний город, она сразу начала скрипеть на зубах. — А раньше мы проверяли лиса вот так, — сказал старый Герберт. Он подошел ближе и резко вскинул руки. Я начал клоняться, но здоровенный кулак слишком быстро приближался к моему лицу. Вот мне и конец. Я не успею. Я получил в морду и отошел. Хорошо, что он ударил легко, а то сломал бы мне челюсть. А так легкий шлепок. Но судя по тому, что Герберт и Орлан переглянулись, тут что-то другое. — Врежь ему, — сказал голос мне на ухо. — Я тоже смотрел твои бои. Ты неплох. Врежь от души. Не как бабу по заднице, а по-настоящему. Как умеешь? Голос раздражал. Старый Герберт встал стойко, ожидая удар. Я примерился и выдохнул. Как умею. Я успокоился. Все как и раньше. А вчера я победил, причем даже толком не приходя в себя. Сейчас я справлюсь лучше. Все по-прежнему. Нет, что-то иное. Я чувствовал приятное тепло в коленях и локтях. Чувствовал облегчение, будто лежал на мягкой постели, будто только что проснулся после хорошего сна. Небывалый подъем сил. Или будто пришел с мороза и выпил горячего чая. Или сразу после расслабляющего массажа. Или будто только что занимался сексом с какой-нибудь красоткой Я будто стал намного сильнее. Будто мог гнуть ломы и разбирать кирпичи голыми руками. Я всегда хорошо себя чувствовал, когда выходил в бой. Но сейчас все было намного лучше. — Покажи ему, — сказал голос. Я пнул Герберта по голени, сразу добавил короткий джеб левый и прямой правый. Он защищался от удара и резко сблизился, схватившись со мной в клинче. «Тебе вчера просто повезло!» Он усмехнулся, начиная сильно давить. «Я просто был с похмелья и...» ни хрена подобного!» — вскричал я, перехватил его поудобнее и... Поднял эту тушу и перебросил через себя, как мешок с тряпками, а не здоровенного мужика выше меня на полметра. Огромный Герберт перелетел надо мной и врезался в ринг. Ринг дрогнул так, что чуть не рассыпался от старости. Я собрался было подскочить, чтобы давить, но Герберт поднял руку, сдаваясь. — Хорош, у тебя получилось. Без лиса ты бы даже не смог меня поднять. — Смог, — возразил я. — Во мне двести пятьдесят кило веса, — похвастался старый Герберт. — Так что давайте, в яму, нечего ждать. — В яму. — сказал Орлам и посмотрел на меня. — В яму. Я сжал правый кулак. Казалось, что я был готов на все, даже драться с этим могильщиком. Я опустился над железной раковиной и ополоснул лицо холодной водой. Потом посмотрел в зеркало на свое плечо. Кого там не было, но я чувствовал, что он рядом, его когти будто врезались в мою кожу. — Кто ты? — спросил я. — Как твое имя? — И его не выйдет ответил голос. «Ну, можешь звать меня Максвелл. Ты демон? Если тебе так понятнее...» Я почувствовал холодок. Демон на собственном плече, который помог мне поднять такую тушу. Но беспокойство ушло быстро. Я почувствовал азарт. «А что будет, если я выйду с ним в реальный поединок? С такой силой я буду побеждать любого!» чтобы заработать этот сраный миллион. И что ты имел в виду, когда спросил, зачем я пришел? Я присмотрелся в зеркало еще внимательнее. Кажется, над плечом какой-то туман или что-то такое. Нет, это просто стекло запотело. «Я ошибся», — усталым голосом сказал Максвелл. «Просто так гласит пророчество, в которое мы когда-то верили» оно говорило что освободитель явится из другого мира ты же родился не в этом мире это вижу да вроде бы так кажется оно не работает многого мы стоим а раз до сих пор верим в пророчество поэтому и проиграли демон усмехнулся Я потрогал рукой над плечом. Нет никаких ощущений. — Значит, хочешь помочь сестре? — сказал Максвелл. — Я слышал тот разговор. У тебя благородная цель. А еще заработаешь на выпивку и девочек. Но я помогу только с одним условием. — С каким? — После первого проигрыша я уйду, даже если исчезну навсегда. С неудачниками я не связываюсь. — Я не проигрываю, — сказал я. — Отлично, приятель. Я тоже не проигрываю никому, кроме цароза печени и метилового спинта. Никогда не пей эту гадость, как некоторые до тебя. — Серьезно? — Не собираюсь. — Ладно, к делу, что ты умеешь. — Много чего. Но мы пока не привыкли друг к другу. Но защиту я тебе дам, не сомневайся. Я вышел из раздевалки, где оставил костюм и облачился в бойцовские шорты. И пошел по темному коридору. Впереди зал, где собирались зрители, наблюдающие за боем. Они явно были разозлены. — Я бы попросил возврат денег за билеты, — произнес макс Такого отстоя я не видел в жизни, а я старый, как само время. Я подошел к Орламу и Герберту, которые со скучающим видом стояли недалеко от клетки. Внутри дрались два толстых мужика в возрасте, у которых уже кончилась дыхалка. Я посмотрел на этот бой секунд десять, и мне стало скучно, а зрители наблюдают за ними несколько минут. Многие недовольно гудели. «Тот, что справа!» Старый Герберт показал пальцем. «Раньше был телохранителем и уличным бойцом. Вон сколько шрамов. Хорошие удары, но он безрассудный. А тот, что слева...» «Женер», — сказал Орлам. «Победитель адского забега сорок лет назад. Зачем он вернулся в клетку?» «Заработать». Может быть, когда-то они были крутыми бойцами, но сейчас это два толстяка, которые растеряли декалку и пытались драться друг с другом, но у них не получалось. После каждого движения они останавливались, чтобы перевести дух. Зрители недовольно гудели. Кто-то кидал в клетку мусор. «Орлам, скажи мне одну вещь», — произнес я. «Если Даргон не взял меня сегодня утром, то где гарантия, что он возьмет меня после этих боев?» Он увидит, как ты работаешь с пассажиром. Если все будет хорошо, то он тебя возьмет. А я думаю, что все пройдет лучшим образом. — Ребята, вы здесь! — раздался довольный голос. Из темноты к нам выскочил бородатый мужчина с повязкой на левом глазу. — Герберт, мужик, да я тебя обниму! — скликнул одноглазый. — Ты пришел меня спасти! Смотри, что происходит там! Брачные игры бегемотов! Один толстяк ударил другого, но не попал. Они оба опять остановились, чтобы отдышаться. «Меня кастрируют, если этот бой будет финальным!» — продолжил Одноглазый. «Такой отстой!» «Но тут ты, мужик, ты пришел меня спасти! Что... что мне сделать, чтобы тебя отблагодарить? Подарить жену тебе в рабство!» «У тебя нет жены!» — сказал старый Герберт. «Найду!» «Я не буду драться!» «Тогда зачем ты пришел?» — Одноглазый нахмурился. «Кого ты привел? Орлама?» «Мужик, ты меня спас...» «А, точно!» Он потер затылок. «Забыл, что ты не дерешься! Драться буду я!» Сказал я. «Ты?» Одноглазый пристально посмотрел на меня. «А я тебя видел вчера! Ты неплох! Охрененно ты прописал старому Герберту! на могильщика ты не вывезешь, мужик! Он слишком крут для тебя!» «У меня есть пассажир!» Я похлопал по плечу, как делали многие, с кем я говорил. Одноглазый недоверчиво вгляделся мне в лицо, а потом как рявкнул «Мужик! Ты мой спаситель! Сделаю для тебя все, что угодно. Только закрой сегодняшний вечер крутым боем, потому что это...» Он направил руку на ринг. «Это полное дерьмо!» Толстые бойцы сцепились в клинче, но быстро разошлись. Оба хватали воздуха ртом, один кинулся на соперника, но выдохся прежде, чем добежал. Второй слегка ударил его по морде, первый упал замертво. Клетка содрогнулась, но победитель не успел отпраздновать победу. Он сжал зубы и схватился за свою грудь. «Победил сердечный приступ», — заключил Максвелл. «У второго, кажется, тоже». «Все!» — крикнул одноглазый. «Закончили! Утащите этих толстожопых болванов и пол протрите после них!» Он ушел. Зрители недовольно орали. «Я бы на их месте тоже расстроился. Это не бой». «Это какая-то лажа». «Могильщик очень крепкий», — повторил Орлам то, что говорил мне в машине. «Его нереально сложно вырубить. Опасайся его захватов, он может взять себя на удушающий почти из любой позиции. Но с пассажиром твои шансы намного лучше». «Понял. Значит, ты мой тренер?» «Я?» — удивился он. «Да не в жизнь. Я дам Квинту бойца, чтобы отплатить ему за то, что он сделал для меня. Но тренера он найдет другого». — Орлан не любит смотреть на бои, — спокойным голосом сказал старый Герберт. — Но приходится делать часто. — Держи, — Орлан протянул мне перчатки с шипами на костяшках. — Раз свои не взял, это мои старые, на удачу. — А этот могильщик тоже полукровка? — спросил я, надевая их. — Нет, но у него есть лис. Могильщик раньше был боевиком в семье Харт, там ему дали пассажира. А потом прогнали, а остался. — Погоди, то есть лисы дают не только бойцам? — Семьи часто воюют друг с другом, — сказал Орлам, — и используют пассажиров, и не только для боя. Но ты не парься, к разборкам тебя привлекать не будут. Думай только о боях и о том, как заработаешь денег, чтобы помочь сестре. — Говоришь, как тренер, — старый Герберт усмехнулся. — Я не тренер, — Орлам тихо застонал. — Это единственный раз. — Ну, может, еще один. — Шипов не бойся, лис защитит. — Но он не защитит от удушающего. Это единственная опасность для тебя. Все, иди. «Бойцы — Бойцы! — провозгласил громогласный рев с потолка. — В клетку! — И если могильщик будет опять использовать свои трюки, — продолжал орлам. — Какие трюки? — Ну ты что, не смотрел его бои? Ты где вообще родился? — Ай, неважно, доверься пассажиру. Он не подведет. Я уже дрался с могильщиком. Лис вспомнит о нем. Если бы не было шанса, я бы не предложил этот бой. Я помню все, — согласился демон на моем плече. Разорвем его без проблем. — Эй! — крикнул кто-то с трибуны. — Это тот парень вчера отделал старого Герберта. Вперед! Давай, давай! Уделай его! Он единственный, кто радовался мне. Ну, хоть какая-то зрительская поддержка. Тут, как и вчера, в передних рядах богатей, пришедшие посмотреть на жестокое зрелище. А в задних рядах все остальные, многие с красными отцепи лицами. Интересно, что с ними? «Боец в синем углу!» Голос под потолком ненадолго замолчал. «Тот парень, который вчера победил старого Герберта! И его тренер, сам, мать его, подземный дракон Орлам!» Орлама приветствовали намного лучше, чем меня. — и они его тренер, — обреченно сказал Орлам. — Хрен с ними, им все равно нет до этого дела. — Боец в красном углу! — продолжил голос. — Вы его знаете, могильщик! Толпа заорала намного громче. В клетку вошел высокий мужик с длинными спутанными волосами. — Вроде обычный здоровяк. Сколько я таких побил? Но у этого была одна особенность. «Он слепой?» — спросил я, не открывая рта, просто подумав. У могильщика были белые глаза без рычков, но он будто меня видел. По крайней мере, повернут он был в мою сторону. «А как ты догадался?» — издевательски спросил Максвелл. «Не выделывайся, не говори таким тоном, и тогда мы с тобой будем жить душа в душу», — сказал я. «Ладно», — демон выдохнул. «Постараюсь». «Нам же с тобой еще много работать». «Да, он слепой, но за него смотрит пассажир. Не такой крутой парень, как я, но все же опасный». Клетку заперли. Старый Герберт ушел на трибуну, а Орлам остался неподалеку. «Не давай ему взять себя на удушающий!» — напомнил он. «Это его единственный шанс победить. Твой пассажир сильнее». «Хорошо, тренер!» «Я не твой тренер!» — пробурчал Орлам. Я глубоко вздохнул и проверил перчатки. Сейчас ударит гонка, и мне станет легче. Забуду о пассажире, забуду о свалившихся на меня неприятностях, забуду обо всем. Я набью этому мужику морду, каким бы сильным и опасным он ни был. Мужик все еще будто глядел на меня, лицо каменное, будто ничего не выражало. Над его плечом будто туман или дымок. Его лис? Посмотрим. — Странно, что нет судьи, нет раундов, ничего. Просто бой, пока кто-то не победит. — Ангард! — раздался громкий крик. Ударил гонг, как гром. Мне сразу стало легче. За пределами этой клетки мира не существует. Есть только мы вдвоем и наши пассажиры. Могильщик двинулся на меня. Неторопливо, даже медленно, руки опущены. Я вскинул кулак в знак приветствия. Не отвечает только смотрит своими белыми глазами. Жуткий тип. «Ну, пора. Надоем ему по морде». «Поехали», — прошипел демон. Я нанес первый удар, левый джеб, легкий, но шипы не нанесли никакого урона. Могильщик даже не дернул головой. «Бей сильнее!» — крикнул Орлам. «Сбей с него защиту!» «И как мне это сделать?» Могильщик резко скакнул ко мне, но я плавно отошел и достал его прямым правой. Тоже безрезультатно. Даже старого Герберта было проще колотить. Ничего, ничего, я не таких побеждал. Я вскинул было правую ногу, чтобы зарядить могильщику в голову, и вовремя успел отойти, он чуть меня не поймал. Ага, значит, надеешься на борьбу. Здоровенный могильщик все шел на меня. Хочет так меня запугать? Не дай ему зломить тебя, посоветовал демон. И бей, сильнее, надо сбить защиту. Кажется, он оживился. Хотя казалось бы, что в этом зминном голосе нет эмоций. Но бой затянулся, трибуны начали недовольно гудеть. Это плохо. Но ничего, покажу им высший класс. Я начал с а потом руками по морде отошел, спасаясь от ответного удара, и на этот раз смог зарядить ему в голову левой ногой. Получилось неплохо, но могильщик удержался, зрители радостно зашумели. «Надо продолжать, нельзя сбавлять напор». Я добавил правой рукой в челюсть, пнул по корпусу. Еще могильщик покачнулся. Я рискнул и повторил правой ногой в голову мой корон, и он рухнул на спину. «Ха! За это меня и любят! Сибирский дракон снова в деле!» А говорили, что могильщика тяжело вырубить. «Это...» «Не расслабляйся!» — закричал Орлам. «Он сейчас поднимется!» — рякнул Максвелл. «После такого...» — я усмехнулся. Могильщик сел, как ни в чем не бывало. «Вот же засранец!» Он встал и поднял руки, защищая голову. «Ха! Надо было делать так с самого начала! Ну, продолжим!» Я опять начал с осторожных ударов лоу-киками, пиная его по голени. После третьего удара он поморщился и неловко шагнул в сторону. «Осторожно!» — сказал демон. «Его пассажир к чему-то готовится!» Могильщик начал с мощного удара правой. Шипы на его перчатке пролетели рядом с моим лицом. Я уклонился от следующего. «Давай еще раз!» Он размахнулся правой, я встретил его кроссом. Сильным ударом правой прямо в челюсть. Белые глаза могильщика округлились. Я саданул его коленом по корпусу, чуть отошел, чтобы еще раз ударить правой в голову. «Удар!» Погас свет. Нога не задела ничего. «Где он?» Крикнул я. «Опять его фокусы?» — пробурчал Максвелл. — Осторожно, он рядом. Трибуны довольно гудели, будто знали, что будет. Свет включился. Передо мной могильщика не было. Его вообще не было на ринге. Зрители начали радоваться еще сильнее. — Он сбежал? — спросил я. Изо рта вырвалось облако пара. Как же холодно здесь стало. — Алекс! — заорал орлам во все горло. — Отходи! — Сзади! — рявкнул демон мне в ухо. — Я не успел отойти. Я не успел отойти. Свет погас еще раз.